Глава 21. Пожиратель душ. «Карина!» — орет святой. «Разрывай круг, чтоб тебя! Разрывай! А то мы все здесь подохнем!» Женщина не заставляет просить себя дважды. Она дергает за огненную привязь, и защитный барьер распадается на части как раз в тот момент, когда тварь с двумя мечами приземляется в центр круга. Она выпрямляется на искривленных ногах во весь свой трехметровый рост и смотрит на людей сверху вниз, явно выбирая себе жертву. «Расходимся брызгами!» – приказывает святой. Боец одним из первых прыгает в сторону и в падении открывает огонь из автомата по сборке демонов. Бес и тунгус тоже отбегают метров на пять, не забывая полить по твари. «Бах, бах, бах!» Выстрелы из АКМов и стечки сливаются в один монотонный гул. Тварь пригибается и снова уходит с линии огня. Она передвигается с немыслимой для человека скоростью, словно телепортируясь из одной точки в другую. «Карина, мотай оттуда!» — орет бес. «А то мы тебя зацепим!» Женщина, вместо того, чтобы бежать, падает на спину и старается удержать тварь на прицеле вепря, понимая, что у нее только один выстрел. Сборка делает круг и возникает позади Петра, материализовавшись прямо из воздуха в паре метров от толстика. Мужик поворачивается и жмет на спусковой крючок автомата, целясь твари прямо в голову. «На, жри, сука!» Палец Петра вдавливает спуск до упора, и ока огрызается длинной очередью. В этот же момент сборка делает неуловимое движение лапой с мечом, одновременно резко ныряя под пули. Воздух со свистом рассекает острая сталь. Ширх. Меч проносится по дуге, и Петр захлебывается от боли. Он застывает на месте. Прекращает палить из автомата и недоуменно смотрит вниз, видя точно в замедленной съемке, как из его распоротого по диагонали живота к ногам вываливаются внутренности. Мужик как стоял, так и оседает на колени, а потом падает на бок, и снег под ним быстро окрашивается в алый цвет. Бах! Карина нажимает на спусковой крючок вепря. Сноп картечи в огненном сгустке летит прямо в тварь, но в последний момент ее отбрасывает в сторону невидимая сила и заряд уносится в ночь. Сборка поворачивает уродливую башку, половины черепа клацуют острыми зубами. Из глубин глотки раздается клекот, как у птиц, только в десятки раз мощнее. Глаза вращаются и впериваются в Карину, будто пожирая ее заживо. В этот момент позади твари раздаются длинные автоматные очереди. Пули лупят по второму телу сборки, которая находится у нее на спине, пробивая в нем отверстия, но существо не обращает на это никакого внимания. «По ногам!» орет святой. «Шмаляем по ногам!» Тварь оборачивается на звук голоса. Мгновенно разворачивается и начинает вращать мечами с бешеной скоростью. Со стороны кажется, что перед сборкой возникает серебристое свечение. Что это? Магия или немыслимая скорость? Мечи разрезают воздух с громким свистом, похожим на звук от работы пропеллерного движка. Тварь закрывается за этим щитом, и отбивает часть выпущенных в нее пуль, но часть попадают ей по лапам. Святой, бес и тунгус смещаются в разные стороны, становятся полукругом и пытаются пробить щит сборки, стреляя в нее по очереди с разных углов. — Давай! — орет святой. — Валим! Валим эту суку! — Перезарядка! — кричит бес и становится на одно колено. Боец ловко выуживает из-под сумка утолщенный магазин и вставляет его в автомат. Быстро передергивает затвор и открывает огонь, всаживая в тварь пулю за пулей из магазина на 60 патронов. «Я пустой!» – Тунгус засовывает в кобуру Стечкин. «Лови!» – бес на мгновение прекращает пальбу и бросает Тунгусу свой гранатомет. «Дави тех, кто к нам сунется!» Тунгус кивает и держит на прицеле одержимых, которые по-прежнему стоят поодаль и наблюдают со стороны за боем, как зрители. Над Кариной свистят пули. Она вжимается в снег, молится всем богам сразу и пытается прицелиться в тварь, которая маячит перед ней, открыв спину. Палец вдавливает спуск вепря и... Раздается сухой щелчок, на который оборачивается сборка. Карина тихо матерится. Дергает затвор на себя, чтобы перезарядить, не выстреливший патрон, и у нее ничего не получается. Раздутая гильза становится боком и застревает в окне выброса. Тварь, заметив это, падает вперед становится на передние рука лапы и быстро передвигается на четырех конечностях, прижимаясь к насту, как гусеница. Мечи вонзаются в снег. Раз, два, три. Сборка доползает до карины. Женщина слышит, как орет бес. «Святой, не стреляй, мы в нее попадем!» Звук его голоса будто долетает издалека, но Карина уже его не слышит. Ее внимание полностью переключается на тварь, которая распластавшись, находится у ее ног и наползает, будто хочет поглотить женщину. Туловище сборки замирает над женщиной, прижимается к ней, наваливаясь на нее всей своей тяжестью. Карина с ужасом смотрит в глаза твари и к своему ужасу понимает, что крестик, ее защитный оберег, на нее не подействовал. От страха женщине хочется выть. Окружающий ее мир уходит на второй план. Она отбрасывает бесполезный вепрь, запускает руку за пазуху и нащупывает крестик. Он едва теплый. Душа Карины уходит в пятки, едва ей в голову приходит мысль, что она пережгла свой оберег, бездумно использовала его силу и вычерпала из этого источника до дна, как батарейку. Или его можно перезарядить, снова напитать силой. «Но что я для этого должна сделать?» – мысленно взрывается Карина. «Что?» Ответа нет, и сущность тоже молчит. «Они тебе не помогут!» Внезапно шипит тварь, нависая над женщиной. Причем голос раздается из глубин глотки сборки, будто в ней сидит человек, а не само существо это произнесло. Да и как оно могло это сделать? С разодранным горлом, без языка и голосовых связок. Пасть клацает острыми иглами зубов. Тварь еще сильнее прижимается к Карине, вдавливая ее в снег. Ребра раздаются в стороны, разрывая кожу и остатки одежды. Живот сборки надвигается на женщину, и тут до Карины доходит, что задумала эта тварь. Она хочет засунуть ее в себя, как тогда одержимые поступали на МКАДе, поглощая людей и создавая из себя живые порталы, чтобы из потустороннего мира в наш пришло еще более могущественное существо, будто родившись из вывернутого наизнанку тела, сбросив с себя остатки человеческой плоти. «Что нам делать?» До Карины, как из тумана, доносится голос беса. «Как нам это убить?» «Стреляй!» Это уже голос святого. Да мы так в нее попадем. Пули пробьют эту суку насквозь вместе с ней, отвечает бес. Нам бы топоры, ворачивает Тунгус. Женщина не может им ответить. Она ощущает, как все ее тело начинает гореть. Жар становится нестерпимым. Карина открывает рот и дико орет, находясь уже там, внутри сборки. Мозг отказывается работать. Тело переключается на инстинкты. Перед глазами женщины возникает образ дочери. Яна стоит рядом и смотрит на нее, плачет, протягивает к матери ручонки, а за ней внезапно возникает огромная рогатая тень с распахнутыми крыльями. Тень бросается на девочку. Хватает ее и взмывает ввысь, откуда доносится пронзительный детский виск, который резко обрывается, как лопнувшая от напряжения туго натянутая струна. Карина воет от бессилия. Страх и ненависть к самой себе перерастают в силу. Женщина упирается в стенки живота твари и пытается ее приподнять, чтобы выползти. Но это все равно, что попытаться сдвинуть грузовик. Снаружи раздается шум возни. Святой бес и тунгус бросаются на сборку и втыкают в нее ножи, кромсают плоть, пытаясь перерезать сухожилия твари, чтобы освободить Карину. Из недр существа раздается нечеловеческий смех, похожий на звук синтезатора речи. Он перерастает в низкочастотный гул, который заполняет собой все вокруг и буквально сводит людей с ума, заставляя их бросить оружие, зажать уши руками и кататься по снегу, чувствуя, как мозг разрывается на части. Карине кажется, что все это происходит не на самом деле, не с ней. Она будто раздваивается и смотрит на все происходящее со стороны. Вот она лежит под тварью, недалеко стоят одержимые и смотрят на все происходящее с нескрываемым интересом, если так вообще можно сказать о мертвых, в которых сидят демоны. Бес, святой и тунгус уже не катаются по снегу. Они тупо лежат и пялятся широко раскрытыми глазами вверх в черные небеса. Только по учащенному дыханию еще можно понять, что бойцы отряда живы. Недалеко валяется тело Петра. Его душа стоит рядом и глядит на себя мертвого, отказываясь верить, что это произошло на самом деле. Карина озирается по сторонам. Ей кажется, что она уже умерла, только ее тело все еще сопротивляется, пытаясь выбраться из живого капкана, удерживая себя от падения в бездну, держась руками за ребра твари. А сборка медленно поглощает Карину, надвигая себя на нее. Еще чуть-чуть, и ребра сомкнутся, и женщина очутится. Где? В каком месте? И что за тварь должна родиться вместо нее? Карина не знает ответов на эти вопросы, но внезапно, как вспышка молнии в ее затуманенном разуме, появляется одно слово. Капшур, пожиратель душ. Женщина вспоминает, как Ашгул гул извлек этот меч прямо из воздуха одной силой мысли, а еще архидемон сказал, что он ей еще пригодится. И вот этот момент, скорее всего, настал. Карина цепляется за эту догадку, как утопающий за соломинку. Если тварь нельзя убить земным оружием, то, может быть, можно уничтожить адским клинком... Женщина представляет меч до мельчайших деталей. По костяному клинку бегут горящие руны. Гарда в виде птичьей лапы смыкается на пальцах. Рукоятка удобно ложится в руку. Карина ощущает ее. Чувствует пусть и небольшую, но тяжесть меча. Она мысленно кричит «Капшур, я выбираю тебя!» Крик Карины одновременно раздается в двух мирах – нашем и том, в который она уже почти провалилась, перейдя через портал, откуда еще никто не возвращался, и частица того мира проникает в женщину, наделяя ее силой лусуса. В реальности правая рука Карины проваливается в дыру, которая появляется прямо в спине сборки. Женщина рывками засовывает конечность в портал, ее кожу обжигает лед. Стиснув зубы от боли, Карина нащупывает рукоятку меча, тянет ее на себя, вытаскивая из дыры сантиметр за сантиметром. Это все равно, что перетягивать канат. «Давай!» – кричит Карина, не совсем понимая, это происходит в реале или все это плод ее больного воображения. «Давай, сука, давай!» Меч, наконец, поддается, и женщина вытаскивает его в наш мир, прижимая к себе, будто это ее новорожденный ребенок. Находясь в тьме, в плоти твари, Карина замечает, как руны меча слабо светятся призрачным сиянием. Свет освещает внутреннее пространство сборки, которое выглядит намного больше, чем может поместиться даже в животе крупного человека. Плоть, кровь, бугристая поверхность покрыта тонкой паутиной вен. Слышно чавканье, плоть дрожит и по ней пробегает судорога. Не давая твари опомниться, Карина втыкает острие меча туда, где ей, кажется, находится голова существа. Раздается гортанный звук, переходящий в рык. Тварь становится на дыбы. Поднимается во весь свой трехметровый рост. Раскидывает лапы в стороны, по-прежнему сжимая свои мечи. Сборка опускает башку. Ее глаза налиты кровью. Челюсти клацают с сухим треском. Живот ходит ходуном, ребра распахиваются, как зубья у капкана, и в снег вываливается Карина, прижимая к себе меч. Она лежит, сжавшись в комок, как младенец, вся покрытая слизью и кровью. Женщина открывает глаза. Они загораются огнем, и Карина поднимается, сжимая в руке пожиратель душ. Ее левая рука пылает огнем. Пламя разгоняет тьму. Карина вскидывает голову, и если бы кто-нибудь сейчас видел ее со стороны, то ему бы показалось, что за спиной женщины распахиваются два призрачных черных крыла. Карина вращает мечом, как это делал Ашгул, ощущая в себе силу архидемона. Тварь смотрит на женщину, а дыра в его спине медленно затягивается. Ребра сходятся вместе, и на них заново нарастает плоть. Сборка нависает над Кариной. Из ее глотки доносится шипящий звук. «Ты, как тебе это удалось, смертная?» Женщина не отвечает. Она следит за каждым движением твари и держит меч перед собой. «Он тебя не спасет!» — шипит тварь. «Он предаст тебя так же, как и предал остальных, когда решил, что выгода важнее, чем слово архидемона!» «Да пошел ты!» — отвечает Карина. В этот момент с Наста поднимаются святой тунгус и бес. Они во все глаза смотрят на то, что происходит, и отказываются верить в увиденное. Патроны остались, не поворачиваясь, спрашивает Карина. Есть еще чутка, отвечает бес, целясь в тварь из автомата. Если он дернется, говорит святой, не подавая вида, что он блефует, я выпущу в него полный магазин. Тогда женщина не договаривает, услышав в голове тихий и незнакомый голос. Напои меня. Чего? мысленно переспрашивает Карина. «Напои меня своей кровью!» Голос почти кричит в голове женщины. «Капшур?» – спрашивает Карина, боясь услышать ответ. «Да, напои меня, я слишком долго ждал этого дня». Женщина перекладывает меч в левую руку и чувствует, как рукоять жалит ее сотнями острых игл, которые впиваются в кожу. Карина терпит, а руны меча из призрачного становятся алого цвета. — Тогда погнали! Кричит Карина, делает неуловимое движение, быстро перебрасывая меч из левой руки в правую, рубя наискось с оттягом и вкладывая в удар всю свою злость и силу. Ширх. Лезвие капшура пролетает, как молния, и отсекает правую лапу твари. Конечность падает в снег. В воздухе повисает смрад паленого мяса. Сборка рычит. Дергается вперед, но ее останавливает шквал огня, выпущенный из автомата беса. Тварь прыгает в сторону и исчезает во тьме, а вместе с ней убегают и одержимые. «Черт!» – злится святой. «Ушел!» «Недалеко», – отвечает Карина. «Он мне нужен, и мы должны его найти». «Найти? Зачем?» – удивляется святой. Его же ничего не берет. Если его можно ранить, Карина смотрит на отрубленную лапу твари и уклоняется от прямого ответа. То значит, можно и убить. «А чем?» – взрывается боец. «У нас патронов всего ничего осталось, да, без?» Святой поворачивается и смотрит на магазин увеличенной емкости в его автомате. «Или ты?» – святой обращается к Карине. «Можешь и нам вытащить боезапас из воздуха, как этот меч, а?» «Нет, не могу». Карина старается скрыть злость в голосе. «Но я могу вернуть вам должок». «Какой еще должок?» — удивляется святой. Карина пересекается взглядом с бесом, и, судя по его глазам, он догадывается, что она сейчас сделает. «Вы меня не бросили, когда эта тварь меня поглотила!» Женщина поднимает рука в куртке, отмечая про себя, что почти не чувствует холода. «А я увеличу вашу огневую мощь!» «Как это?» – удивляется святой. «Вот так!» Карина втыкает меч в снежный сугроб, выуживает из кармана канцелярский нож и проводит лезвием по запястью правой руки. «Дайте мне свои магазины с патронами», — продолжает женщина. Святой и бес переглядываются, отстегивают магазины от калашей и протягивают их Карине. Она берет их и по очереди заливает в них свою кровь так, чтобы пропитать ей каждый патрон. «Готово!» — Карина отдает магазины святому и бесу. «Теперь у вас есть разрывные заряды для этих тварей». Вы уже видели, как я стреляла из вепря. У вас будет что-то похожее. Один выстрел, один труп, точнее, разорванный одержимый. Святой с недоверием смотрит на Карину и вставляет магазин в приемник ствольной коробки до щелчка-защелки. — А какого лешего ты не сделала это раньше? — злится святой. — Че мы поперлись на улицу без твоей магии, а? «А ты бы на моем месте сказал об этом людям с оружием в руках, которых видишь впервые в жизни, и которые минуту назад двинули тебе по башке, а?» – парирует Карина. «Нет, то-то же». «Что дальше?» Бес резко меняет тему разговора. «Я доделаю защитный круг», – отвечает Карина. «Мы забираем тело Петра с собой и возвращаемся в здание. Дальше?» «Обследуем его и ищем припасы. Жрем, греемся. Одним словом, выживаем». «А его тащить зачем?» — святой смотрит на тело Петра. «Я не оставлю его здесь», — цедит Карина. «Его душа...» — женщина пристально смотрит за плечо святого. «Мне этого не простит». Боец чуть поворачивает голову, затем вздрагивает и дело смеется. «А, почти поймала!» «Верить мне или нет, твое дело», — отвечает Карина. «У нас мало времени, вы можете возвращаться, я справлюсь и одна». «Святой буравит женщину взглядом», — говорит. «Черт с тобой!» — он переводит взгляд на беса и тунгуса. «Уходим!» Пусть она сама шарится в этой темени. «Я пойду с ней», — огрызается бес. Боец поднимает вепрь, выдергивает из окна выброса гильз заклинивший патрон, выбрасывает его, дергает затвор и досылает в патронник следующий. «Еще поработает», — бес протягивает оружие Карине. «Я кому сказал?» — взрывается святой. «Пошли!» «Иди ты, на!» Бес поворачивает голову в сторону святого, и тот замечает, что в его глазах вспыхивают два красных огонька. Святой хочет выматериться, но только машет рукой и, кинув быстрый взгляд на тело Петра, рявкает на тунгуса. «Забираем эту падаль с собой и тащим его в ресторан. Все, точка. А вы...» Святой смотрит на беса и Карину. «Теперь сами по себе!» «Еще посмотрим», — отвечает женщина. Карина выдергивает из сугроба меч. Вепрь перекидывает через плечо и идет в ночь, освещая себе путь едва заметно горящей левой рукой. Кровь дока все еще у нее за пазухой в термосе. Бес следует за ней, держа автомат на изготовке. Вслед за Кариной разматывается огненная нить. Святой и Тунгус тащат тело Петра. Святой то и дело матерится, но несет труп, держа его подмышки. Вскоре четверка подходит ко входу в ресторан. Бес и Карина обходят его по кругу, а Святой и Тунгус медленно затаскивают тело толстяка в здание. Секунд через тридцать из ресторана выбегает Тунгус. Он быстро спускается по ступенькам, смотрит направо и налево, затем срывается с места и бежит по часовой стрелке вокруг здания, скользит по снегу, поднимается и забегает за угол, где нос к носу сталкивается с Кариной и бесом. «Там!» Тунгус машет рукой в сторону входа в ресторан. «Скорее!» «Что?» – удивляется Карина. Тунгус стискивает рукоятку гранатомета и выпаливает. «Док врос в стену, а твоя дочь исчезла!»